а за то, что мы встали среди ночи. А мы всего-то и хотели апокалипсии Армагеддоновне приклеить, пока спит, усы из пакли. А что она анфанами-териблями обзывается? А пакля в сарае, а сарай на дворе». «И что?» «Видим, идет по двору дед Беломор, весь в белом и посохом, вот так делает. Вы куда?» – спрашивает. «Мы повинились про паклю». Он нашу затею похвалил, еще подсказал, как покрепче клей заварить, чтобы на всю жизнь. «Мы его спрашиваем, а ты куда?» А дед Беломор отвечает, «Куда-куда?» «На луну». Мы подумали, он шутит, а он идет, да идет. Мы ему еще помогли через забор перелезть. Мы, знаешь, какие сильные. Мы запросто перелезаем, и мы его до самого леса проследили».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 Будет вам впоследствии гостиниц, а часовым другой гостинец уже не такой сладкий. Да, я про главный забыл. усы приклеили? Нет, батюшка, заревели близняшки. Лялька дура горшок с клеем опрокинула. Долька дура свечку уронила. У гверняньки подушка загорелась, а мы из ее светлицы убежать не можем. К полу прилипли.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 А еще говорил, что от тебя толку нам не будет. Тогда пойдем, господа побратимы. Надо его запах, рубаху, сапог, потребовал демон. Портянчка лучше всего подойдет, подсказал Мутила, возревновавший к чужому успеху, к тому же еще и представители другой стихии. Собирались быстро, но с умом.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 Подгидайте старые припасы, потому что свеженины пока что не предвидится. Сами видите, нынче даже свидные отбивные со сковороды убежать норовят. Храните себя для светлого будущего, в которое приказываю верить. Вот и дрост, берегите детей, соберите по деревням народ, запритесь в городе и никого не пускайте. Мало ли кто в такие времена по дорогам шляется. Господа, дружина.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 Заколоти досками дверь в кабак Юноши и девушки, берегите стариков и наоборот Не озорничайте, не время, потом натешитесь А будет ли потом? Как мы узнаем? — спросили из толпы Сперва Жихарь хотел отрубить себе мизинный палец И приколотить его над княжеским крыльцом Мол, если кровь закапает, стал быть, мы победили Но даже мизинца стало ему жалко